Ну, стало быть, господин инспектор, я, как обычно, пришёл в 12, чтобы сменить Галинза. Галинза это что, дневного актёра? Да, господин инспектор. Раз в 2 недели у нас очередность дежурств меняется. То он выходит в ночь, а я работаю днём, то наоборот. Ясно. Пришли вы, значит, сменить Галинза. И что? Я вошёл, господин инспектор, а он уже ждёт. Поговорили мы что-то о том о сём, как обычно. Сколько времени вы так разговаривали? Может, с минуту, господин инспектор, может, две. Потом он ушёл, а я запер за ним дверь и поднялся наверх, чтобы обойти все артистические уборные и сцену, как у нас по инструкции положено. Надо постоянно проверять, не оставил ли кто непотушенные сигареты и нет ли где короткого замыкания. Это же театр, господин инспектор, тут много людей работает, а среди них может попасться какой-нибудь рассеянный. Бывает Где-нибудь несколько часов тлеет, прежде чем пожар разойдётся. Понятно. Значит, вы начали обход. Я открыл дверь в гардероб для технического персонала и заглянул туда, потом пошёл дальше. А если бы в тот момент кто-нибудь позвонил в театр, что тогда? Знаете, господин инспектор, по ночам обычно ни у кого нет причин приходить в театр, если нет ночной репетиции. Но даже если бы что-нибудь такое случилось, то ночной звонок очень резкий. И когда в театре никого нет, его по всей духо хорошо слышно, господин инспектор. Я более Верника не придевал. Хорошо? Что было потом? Ну, пошёл я дальше по коридору, и первый артистической уборной по пути была как раз мистер Винси. Вижу, замученно сквозило свет, и хотя Галинс мне не говорил, что мистер Винси ещё тут, я всё-таки решил постучать. За 38 лет в театре я Сакова наведался. У мистера Винси мог кто-нибудь быть? В актёров иногда случаются такие вот поздние гости, дамы какие-нибудь, которые приходят. Знаете, господин инспектор, атмосфера артистических уборных так притягивает. Да, знаю. И что же? Ну, я постучал. Никто не отвечает. Я ещё постучал. Когда и на этот раз никто не отозвался, я открыл дверь и решил войти, потому как подумал, что мистер Винси, выходя, наверное, забыл потушить свет. Дверь была заперта на ключ? Нет. Я только нажал на ручку, и дверь открылась. Я сперва подумал, что мистер Винси спит, а может, даже господин инспектор и выбёл чуточку через край. Я такое не раз видел. Тогда вызываешь такси и вместе с шофёром укладываешь парня в машину, чтобы он проснулся у себя дома. Понятно. Но мистер Винси не спал. Тот -то и оно, господин инспектор. Так вот, когда я подошёл и увидел, что у него этот кинжал всажен в сердце, я отрухнул. Всего прямо в дрожь бросило. Не мог я ни пошевелиться, ни глаз от него отвести. Но потом взял себя в руки и решил посмотреть, может, он ещё жив. Заставил себя дотронуться до него. К чему вы прикасались? К албу, господин инспектор. Положил ему руку на лоб, но он уже был совершенно холодный. Я понял, что это труп, и у меня тогда волосы встали дыбом. Я же во всём здании один был, а убийца мог где-нибудь тут притаиться. Но я выскочил из упорной и давай со всех ног к себе. Заперся на ключ и позвонил господину директору Дэвиссону. А потом так и сидел в сиденье до прибытия полиции и господина директора, только молился и ждал. А за это время убийца, если он был в здании, мог улезнуть. Вы говорите улезнуть, господин инспектор? Старик задумался. Не к моему образу, господин инспектор. 2 года назад театр перестроили, и всё пространство за сценой теперь отгорожено от зрительного зала стеной из огнеупорного материала. У меня есть только три маленьких прохода из коридора за кулисами и узенький коридорчик в фойе. Но там везде стальные двери и автоматические замки. А после спектакля помощник режиссёра запирает их и отдаёт ключи ох്ёру. Так что выход только здесь. И на окнах решётки ещё с тех пор, когда тут был театрик комедии 50 лет назад. Ясно помню. Мальчишка этот был. Минутку. Паркер вышел в коридор и Джо услышал, как он говорит Джонсу: Возьмите людей и прочешите весь театр от подвалов до крыши. Надо убедиться, не могли убийцы выйти отсюда и нет ли где выломанные оконные решётки или двери. Слушаюсь, шеф. Паркер вернулся в комнату Вахтера. А этот Галинс, ваш коллега, не мог ли он, скажем, проморгать кого-нибудь постороннего, не заметить его? Не знаю, господин инспектор. Думаю, нет. Ведь отсюда всю лестницу видно, господин инспектор. А когда к нему выходит, дверь запирается, так что, пожалуй, нет. А зачем ему было запирать дверь, если мистер Винси ещё не ушёл? Вот этого-то я и не знаю, господин инспектор, Столик пребывал в нерешительности. Она заперта была, когда я пришёл. Можете ли вы ещё что-нибудь добавить? быстро спросил паркер. Нет, нет, ничего, Столик опять поколебался немного. Нет, господин инспектор.